Глава т р и н а д ц а т а Устная традиция. Где помнили об Иисусе? Авторы Евангелий в своей памяти снова и снова ставят жизнь Иисуса и его благовестие в сердце иудейского вероисповедания. Еще задолго до того, как историю Иисуса записали в Евангелиях, ее уже толковали через священное писание евреев. Иные полагают, что еще до того, как Евангелие были записаны, память об Иисусе какое-то время передавалась из уст в уста, обрывками, мол, говорили о нем родители с детьми, соседи по двору, знакомые на рынках. Но ничто не может быть дальше от истины. Анализ Евангелия делает это очевидным. Когда Марк в середине 70-х годов написал Первое Евангелие, Он начал его словами «Начало радостной вести» или и е в а н г е л и я об Иисусе Христе». Этот единственный стих изобилует ссылками на еврейскую Библию. Слова «Радостная весть» взяты из 2 Исаии, там они встречаются трижды. Марк приводит ту же ключевую фразу еще раз чуть позже, ее произносит уже сам Иисус. Затем Марк сразу же связывает эту весть с источником в еврейской Библии, на которую он бесспорно опирался, как написано у Исаии пророка, причем он дает прямое указание на источник. На самом деле Марк смешивает речения двух пророков, хотя называет только Исаию. Его первые слова «Вот я посылаю ангела моего пред лицом твоим», в з я т ы из книги пророка Малахии, но в них есть и отголоски книги Исхода. Лишь затем он добавляет слова «Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте дорогу Господу, прямыми делайте пути Его», действительно заимствованные у Исаии. Так первые же стихи первого Евангелия содержат многослойный материал, отсылающий нас к еврейской Библии, А это наводит на мысль, что прежде чем Евангелия были записаны, в период устной передачи история Иисуса уже крепко сплелась в предании со священным писанием евреев. Матфей, автор второго Евангелия в христианской истории, начинает историю Иисуса с перечня его еврейских предков, включающего помимо всех остальных и таких малоизвестных персонажей Библии, как Фомарь, Рааф, вооз и урия Только человек, обладающий глубокими познаниями в священной истории евреев, мог понять посыл Матфея. Далее Матфей ведет себя почти как сельский проповедник и цитирует библейские тексты в подтверждение своего рассказа, один за другим. Так, в истории рождения Иисуса он употребляет формулу «а это все произошло, чтобы исполнилось сказанное Господом через пророка» и делает это не менее пяти раз. На все вопросы, связанные с Рождеством, Матфей отвечает при помощи Священного Писания. Почему Иисус родился от девственницы? Потому что так предсказал пророк Исаия. Где родился Иисус? В Вифлееме, ибо так говорил пророк Михей. Почему Иосифу, Марии и младенцу Иисусу пришлось бежать в Египет? Потому что пророк Осия сказал, «Из Египта призвал я сына моего». Почему Ирод приказал убить невинных детей? Чтобы исполнилось Писание, в котором говорится о Рахилии, оплакивающей своих детей, уведенных в плен вавилонский». Почему семья Иисуса поселилась в Назарете? Чтобы исполнилось пророчество, что он будет назван Назареем. Когда Лука немногим после Матфея приступает к собственному повествованию, он стремится показать, что Иисус в точности соблюдал все ритуалы, предписанные для еврейского мальчика. Он был обрезан на восьмой день и представлен в храме на сороковой день. То была часть обряда очищения. Его имя Иисус просто греческая форма еврейского имени Иешуа или Ехошуа, которое в с в о е время носил один из великих освободителей Израиля. Лука завершает рассказ о детстве Иисуса историей о том, как в двенадцатилетнем возрасте родители взяли его с собой в Иерусалим на праздник Пасхи. Эта история посещения храма изобилует параллелями с библейским рассказом о юном Самуиле, которого отвела в храм его мать Анна. Даже гимн «Магнификат», вложенный лукой в уста Марии, вдохновлен песнею Анны в честь рождения Самуила и его посвящения на служение Богу. Евангелие от Иоанна, последнее из включенных в канон, также содержит множество ссылок на еврейское священное писание. Его самая первая глава – вариация на тему первой главы книги Бытия, а в основном тексте постоянно упоминается имя Бога я е с т ь Сущий, заимствованное непосредственно из книги Исхода. В одном месте у Иоанна Иисус говорит, прежде чем Авраам был, я е с т ь Очевидно, существует глубокая связь между памятью об Иисусе и еврейской Библией. Связь, возникшая намного раньше, чем сами Евангелия. Этот вывод ставит перед нами очевидный вопрос. В каком именно контексте зародилась эта связь? Вторая догадка, основанная на первой, состоит в осознании того, что в Евангелиях есть множество ссылок, связывающих Иисуса с центрами еврейского богослужения. Его жизнь сформирована храмом, по крайней мере в Евангелии от Луки. Он представлен в храме старому священнику Симеону, когда ему исполнилось 40 дней, и он же совершает очищение храма незадолго до распятия. В Евангелиях есть и двадцать три отдельных ссылки, связывающие Иисуса с синагогой, что, несомненно, было важной частью памяти учеников о нем. Иисус, как утверждается, посещал синагогу регулярно, или, как выразился Лука, по обыкновению своему. Я приведу несколько примеров таких ссылок из каждого Евангелия просто для того, чтобы слушатели ощутили их совокупное воздействие. И тотчас, после крещения, войдя в синагогу в субботу, он учил. И когда настала суббота, начал он учить в синагоге. И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их и проповедуя Евангелие Царства. И перейдя оттуда в другое место, он пришел в синагогу их. И придя в Отечество свое, учил их в синагоге их. И учил он в синагогах их, прославляемый всеми. Случилось же в другую субботу войти ему в синагогу и учить. И учил он в одной из синагог в субботу. Это сказал он в синагоге, уча в Капернауме. Ответил ему, первосвященнику Иисус, Я все открыто сказал миру.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 Ее уже толковали через священное писание евреев. Так же поступали и ученики Иисуса после его смерти. В книге «Деяний» п ё т р произносит проповедь в Иерусалиме сразу после Пятидесятницы, причем центром его деятельности становится храм. Сперва он цитирует пророка Иоиля, а затем его речь изобилует вкраплениями стихов из псалмов и и с а и и Вторую речь, как утверждается, он произнес с портика храма. В ней говорится об Аврааме, Иакове, Моисее и Самуиле. Когда храмовые власти берут его под арест, Петр обращается к религиозным лидерам со словами из псалмов и книги исхода. Когда Стефан защищает себя перед начальниками синагоги, его речь прямо связывает Иисуса с историей еврейского народа, отраженной в Священном Писании, и все, о чем он говорит, прекрасно знакомо евреям. Павел не раз показан в синагоге, и он проповедует об Иисусе в день субботний. В книге «Деяний» глава 17 стихи с 1 по 2 говорится, что Павел вошел в синагогу в субботу по своему обыкновению. Иными словами, и в Евангелиях, и в книге «Деяний» история Иисуса сосредоточена в местах иудейского богослужения. В чем именно состояла сущность иудейского богослужения, по-видимому, в ранней церкви хорошо знали. В книге «Деяний. Время от времени» приводятся без комментариев образцы этого богослужения, а в текстах самих Евангелий встречаются ссылки на различные еврейские праздники. Так Лука отмечает, что читаемый в синагогах каждую субботу, Моисей от древних поколений имеет во всех городах проповедующих его. По-видимому, Лука был знаком с обычаем, возникшим в тот период еврейской истории, согласно которому Моисей, то есть Пятикнижие Моисеева или Тору, Бытие, Исход, Левит, ч и с л а и Второзаконие, ежегодно читали вслух в синагоге каждую субботу. Еще задолго до того, как встал вопрос о написании Евангелий, Иисуса уже толковали через еврейскую Библию. И в ходе этого история Иисуса, вероятно, преломлялась сквозь призму еврейской истории больше, нежели мы отдаем себе в том отчет. Эти факты приводят меня вот к чему. В период устной передачи историю Иисуса вспоминали именно в синагоге, там же ей и придавали облик. Ни место, ни само событие вовсе не было случайным. Движение, возникшее внутри иудаизма и возводящее себя к человеку, регулярно посещавшему синагогу, вряд ли оставит знакомую обстановку сразу после ухода из жизни его лидера. Да и, возможно, ни в каком другом месте память об Иисусе не была так глубоко связана с библейскими текстами и обличена в них. Чтобы полностью понять значение сказанного, перенесемся на мгновение в мир иудаизма первого века нашей эры. У людей в те времена, как правило, не было личных Библий. Гидеоновы братья не оставляли экземпляры священного писания в номерах отелей и конференц-залах. Примечание. г е д е о н о в ы братья. Межцерковное Содружество Христиан. з а н и м а ю щ и е с я распространением бесплатных экземпляров Библии более чем на 94 языках в 194 странах мира, в основном через комнаты в гостиницах и общежитиях. Конец примечания. Библейские книги сохранялись на свитках, составлявших главную культурную ценность общины. Их переписывали от руки, и их создание обходилось весьма дорого. Лишь в синагоге, где изучение Библии в день субботний считалось религиозным долгом общины, люди имели доступ к этим священным текстам. И потому именно синагога и ничто другое была основным местом событий устного периода. Таково мое твердое убеждение. Хотя, казалось бы, этот факт должен быть очевидным для всех, в христианской истории свидетельств о нем как будто никто не замечал. Вместо еврейских преданий, формировавших историю Иисуса, возникло магическое представление о Евангелиях, согласно которому события жизни Иисуса неким чудесным, предопределенным свыше образом осуществили библейские ожидания и пророчества. Однако на самом деле Иисус не исполнял никаких пророческих ожиданий. Эта странная и ложная идея скрыла от нас тот факт, что историю Иисуса на самом деле взяли со страниц еврейского священного писания, а память о нем подогнали под библейские ожидания. Этот процесс поставил под угрозу и историческую правду, и объективность. И если мы хотим найти Иисуса истории, следует сначала разобраться в том, как его образ толковали в синагоге. Следующий шаг в разгадке тайны Нового Завета – узнать кое-что о синагогальном богослужении, которое так явно и решительно сформировало христианскую память. Большинство христиан, к сожалению, знают о форме этого богослужения так мало, что не способны обнаружить его влияние, даже читая о нем на страницах Евангелий. В книге «Деяний» есть неявная ссылка, которая поможет нам решить эту задачу. В этих стихах Лука в общих чертах обрисовывает ту форму, которую литургия приняла в одной из синагог первого века нашей эры, когда в ней проповедовал Павел. Это подлинная жемчужина толкования. Она в прямом смысле блистает со страниц для тех из нас, кто ищет ключ к тайне лет, что прошли от распятия до написания Евангелий. Литургические формы обычно меняются крайне медленно, И мы вправе предположить, что синагогальное богослужение, описанное Лукой в начале 90-х годов, мало чем отличалось от синагогального богослужения в период между 30-м и 70-м и годами, когда историю Иисуса передавали устно. Павел, сообщает нам Лука, отправился со своими спутниками в Антиохию п е с и д е й с к у ю В день субботний они вошли в синагогу и приступили к богослужению, которое шло обычным образом. Описывая синагогальную литургию, Лука в первую очередь приводит фразу «после чтения закона». Законом называлось Пятикнижие Моисеева, от книги Бытия до Второзакония. Чтение этих книг, написанных на свитке, продолжалось каждую субботу с того места, на котором его остановили в предыдущую субботу. Из свитка нельзя было пропустить ни единого слова. Чтобы завершить предписанное чтение всей Торы в течение года, отрывок из закона или пятикнижия Моисеева должен был составлять примерно пять или шесть глав из существующего ныне текста этих книг, Вместе с тем, чтение Торы считалось наиболее священной частью еженедельной литургии, и потому читали со всей строгостью, непрестанно, несмотря на обилие текста. Далее, по словам Луки, после чтения закона богослужения в синагоге продолжалось отрывком из пророков. В иудаизме первого века нашей эры выделялись две группы пророков. Во-первых, это ранние пророки – книги Иисуса н а в и н а судей, первого и второго Самуила и первого и второго царей. История евреев от завоевания Ханаана и Иисусом и н о в и н о м 13-й век до нашей эры, до их поражения от руки вавилонян, 6-й век до нашей эры. Сюда входят и такие пророческие фигуры, как Самуил, Нафан, Илия и Елисей. Каждый из них вносит большой вклад в разворачивающуюся драму библейской религии. Этот второй отрывок читался без предписания завершить его за определенный период времени, поэтому был короче и не был столь велик и значим, как Тора. Вторую группу пророков называли «поздними пророками». Их произведения породили настоящий взрыв энергии, который начался с первого Исаии в 8 веке до нашей эры, а затем продолжился благодаря трудам е р е м и и в 7 веке до нашей эры и Езекииля в 6 веке до нашей эры. Помимо этих основных фигур, имелась также группа пророков, чьи книги были столь невелики по о б ъ е м у что они обычно объединялись в один свиток, именуемый книгой д в е т и В наших Библиях сегодня это малые пророки, книги от Осии до Малахии. Это выразители голоса еврейского народа с 8 по 5 век до н.э. а ш е й р Книга 12 помещалась на один свиток и читалась в синагоге как одна книга. Таким образом, термин «поздние пророки» объединяет четыре пророческих произведения. Книги Исаии, Еремии, Изыкииля и книгу 12. Все четыре книги примерно совпадали по длине, и установился обычай читать по одному пророку в год в рамках четырехлетнего цикла. Наконец, после чтения закона, а также ранних и поздних пророков, перемежавшихся хвалебными псалмами и молитвами, по словам Луки начальники синагоги послали им сказать, «Мужи-братья, если у вас есть слово наставления к народу, говорите». Тогда Павел принял приглашение, поднялся и начал проповедовать. Его проповедь, подобно другим, воссозданным в книге деяний, охватывает историю еврейского народа от избавления из египетского рабства и странствий в пустыне до завоевания Ханаана, период времени, продолжавшийся, по словам Павла, где-то 450 лет. Затем он переходит к судьям, взлету и падению монархии и завершает свой краткий обзор и о а н н о м к р е с т и т е л е м Далее он утверждает, что потомки Авраама не узнали того, на кого указал Иоанн и о ком говорили пророки, читаемые каждую субботу. В продолжение проповеди он говорит о распятии и о действии Бога воскресившего Иисуса. В «Доказательство воскресения» он цитирует Псалом 2 стих 7, затем книгу пророка Исаии, главу 55 стих 3 и Псалом 15 стих 10, быстро приближаясь к апогею своей речи. Наконец он указывает на пассаж из пророка а в а к у м а в котором видит предсказание о том, что евреи отвергнут Иисуса. Если эта речь действительно про образ или модель ранней христианской проповеди, то становится очевидным, что историю Иисуса вспоминали и воспроизводили на фоне чтений из еврейского священного писания. Примерно то же самое, на мой взгляд, происходило в самых разных синагогах по всему еврейскому миру все 40, а то и все 70 лет, прошедших от распятия до появления письменных Евангелий. Последователи Иисуса, как и все набожные евреи, посещали богослужения в синагоге суббота за субботой, год за годом. Они слышали там чтение из Библии, вспоминали слова Учителя, просвещали собравшихся, говоря им об Иисусе в свете священного писания и литургии. Они пропускали свои воспоминания через общее богослужение – и через самые разные его элементы, до тех пор, пока их впечатления от Иисуса не обретали границы и смысл. И в наши дни мы сможем понять, с какой силой воздействовало на них обретение Иисуса, только если встанем на их место, исследуем, в какие образы они облекали Иисуса, раскроем символы, через которые они постигали Иисуса и искали Бога, которого встретили в Нем. И потому наши вопросы к Евангелиям разительно отличаются от бесплодных исканий современного мира. Сегодня люди спрашивают, а это правда было, ожидая услышать лишь «да» или «нет». И эта дихотомия либо превратит нас в буквалистов, либо заставит отойти от веры. Но единственные верные вопросы, которые следует задать, обратившись к древней традиции, звучат так. Что заставило первых последователей облечь Иисуса из Назарета в одеяние их священной истории, овеянной далью времен? Отчего они расширяли легенды о героях своей религии до тех пор, пока те не выразили опыт их встречи с Иисусом? Этот вопрос влечет и много других. Почему первые приверженцы видели в Иисусе исполнение своих преданий? Почему они решили, что Иисус преобразил предание? Почему они говорят об Иисусе так, словно все их духовные скрепы исчезли перед лицом высшей власти, явленной в его жизни? Почему его смерть воспринималась лишь как прелюдия к новому, более великому бытию? Что в его человечности помогло им по-новому взглянуть на Бога? Именно Иисуса пробудившего этот отклик мы и стремимся найти, и мы не остановимся до тех пор, пока эта цель не будет достигнута. Глава 14.